Только вот придется обойтись без Джесс. Отличная идея. А то в последнее время ты постоянно с Джейкобом подруг совсем забросила. Улыбнувшись, я кивнула, будто мнение подруг что-то для меня значило. Чарли уже шагнул к двери, но потом обернулся чем-то обеспокоенный. Слушай, вы ведь с Джесс тут будете заниматься? Конечно, где же еще? Ну, просто хотел попросить, чтобы держались подальше от леса. Погруженная в свои мысли, я не сразу поняла, что к чему. «Опять медведи?» Папа кивнул, по-прежнему хмурясь. «Пропал турист. Сегодня утром егери нашли его палатку, а сам он как сквозь землю провалился. Вокруг следы каких-то крупных животных. Конечно, звери могли появиться позже, почуяв еду. Так или иначе, сейчас там ставят капканы». «А-а-а!» — рассеянно отозвалась я, пропустив папины слова мимо ушей. Меня больше волновала ситуация с Джейкобом, чем перспектива быть съеденной медведем. Хорошо, что Чарли спешил и не стал дожидаться звонка Джессики, хоть комедию ломать не пришлось. Для вида нужно собрать учебники и сложить в рюкзак. Имитация кипучей деятельности увлекла меня настолько, что мрачную перспективу провести в одиночестве еще один день я осознала, лишь когда патрульная машина отъехала от дома. Двух минут в обществе молчащего телефона оказалось достаточно, чтобы понять, в заперти сегодня не останусь. джессики звонить не стоит, судя по всему, она теперь ко мне в оппозиции. Можно съездить в лапуш за мотоциклом. Мысль дельная, если бы не одно «но», кто повезет меня в больницу, когда по дороге что-нибудь случится. Или карта с компасом остались в кабине пикапа. По-моему, я разобралась в ориентировании достаточно, чтобы не потеряться. Вдруг получится исследовать сразу две линии, и Джейкоб в награду осчастливит своим присутствием. О том, сколько времени на это уйдет, думать не хотелось, или о том, что вообще ничего не выйдет. Представив реакцию Чарли, я поморщилась от чувства вины, но тут же взяла себя в руки. Дома? Мне сегодня просто не высидеть. Через несколько минут я ехала по знакомой грунтовой дороге, опустила окна и гнала на предельной для пикапа скорости, стараясь насладиться обдувающим лицо ветром. Было облачно и почти сухо, идеальная для Форкса погода. На деле все получилось намного сложнее, чем с Джейкобом. Припарковавшись в обычном месте, я минут пятнадцать изучала крохотную стрелку компаса и пометки на успевшей истрепаться карте. Убедившись, что нашла нужную линию, шагнула к деревьям. Жизнь в лесу сегодня так и кипела, все обитатели наслаждались сухой в кои-то веки погодой, но почему-то, несмотря на веселый щебет и чириканье птиц, жужжание насекомых и возню лесных мышей в кустах, лес навивал страх и напоминал о недавнем кошмаре. Я понимала это из-за того, что не слышу веселого свиста Джейка и его шагов, хлюпающих по раскисшей земле. Чем дальше в лес тем сильнее гнетущая тревога. Даже дышать стало труднее, не от утомления, а потому что в груди вновь вскрылась чертова рана. Стараясь отрешиться от боли, я покрепче прижала руки к сердцу. Хотелось вернуться обратно, но неужели столько сил потрачено зря? Постепенно ритмичный шорох собственных шагов притупил физическую и душевную боль, дыхание выровнялось, и я обрадовалась, что не бросила поиски. Из меня вышла неплохая туристка, даже скорость удалось увеличить. Я и не представляла, насколько эффективной окажется сегодняшняя вылазка. Преодолев около семи километров, к настоящим поискам даже не приступила. А потом, с ошеломляющей внезапностью, шагнула в образованные двумя молодыми кленами арку, пробралась сквозь высокий папоротник и увидела поляну. То самое место... Сомнения отпали за считанные доли секунды. В жизни не видела другой, настолько же симметричной лужайки. Форма идеальная, будто кто-то намеренно прочертил окружность, выкорчевал внутри нее все деревья, да так, что в густой траве не осталось ни следа. На востоке негромко журчал ручеек. В пасмурную погоду лук не поражал великолепием, однако по-прежнему дышал красотой и спокойствием. Дикие цветы еще не расцвели, Зато высокая, колышущаяся на ветерке трава напоминала покрытую рябью озеро. Место я нашла, а того, кого искала, нет. Разочарование было столь же стремительным, как и радость, которую я испытала, узнав поляну. Ноги подкосились, и, неловко опустившись на землю, я стала хватать воздух ртом. Какой смысл идти дальше? Здесь ничего не осталось, ничего, кроме воспоминаний которые можно вызывать по своему усмотрению всякий раз, когда захочется испытать боль, что сейчас владела мной, владела всецело, без него это самый обычный лук.